Последствии он не раз задавался вопросом, что именно заставило его проследить за Магдой, но так и не понял, была ли виной тому неприязнь к ней, вспыхнувшая с первого же взгляда, или чувство, что женщина эта не просто стерва, либо же нечто иное, сродни озарению. Впрочем, как бы то ни было, но выйдя из подъезда, Илья обошёл дом по периметру, остановился у крайнего подъезда в тени раскидистого старого куста сирени. Как нельзя вовремя выбросившего поздние, но обильные тёмно-лиловые свечи соцветий, и принялся ждать. Время тянулось, время растягивало тени по асфальту. Звенело оживившийся к вечеру мушкарой, время на шоптовало, что он, Илья Ледащев, глуп и нелеп в роли шпиона, что в сущности Магда хоть и стерва, но это не преступление, что убивать богатого жениха ей было совершенно не выгодно. и с точки зрения мотива, куда логичнее заподозрить Юленьку. Но врождённое упрямство не позволяло уйти, примеривая и с мушкарой, и с мыслями, и с надрывным кошачьим ором, что раздавался, казалось бы, прямо под ногами. Когда же стоять стало не вмоготу, дверь подъезда громко хлопнула, и во дворе раздался звонкий и знакомый голос. "А ты, Юлька, как была дурой, так и осталась". Вот и она Стало у подъезд пошатывается, будто пьяная, глядит по сторонам. Илья решил, было, что увидела. Ну нет, отвернулась и бодро зашагала прочь. Ну а теперь что? Красться по кустам, прятаться за деревьями и по идиотски скрывать лицо за газетой? Так у него и газеты нет. И очков чёрных в комплекте с накладной бородой и усами измочало. Но делать нечего. Когда Магда скрылась за поворотом, Илья решился покинуть укрытие. Он шёл, стараясь не выпускать её из поля зрения, но в то же время не приближаться, чтобы не привлечь внимание. Шёл, не разбирая дороги, лишь изредка выхватывая взглядом знакомые вывески над знакомыми же витринами или же незнакомыми, но яркими, завлекательными. Тогда снова начинало казаться, что Магда догадалась о слежке. Теперь попросту водит за собой, развлекаясь. Но нет, вот центр остался позади. Широкий проспект сменился узкой безлюдной улочкой, зажатой между серыми стенами многоэтажек, проросшей фонарными столбами и редкими клёнами, которые, в отличие от столбов, чувствовали себя не слишком уютно. Теперь опасно. Стоит Магда оглянуться, и конец слежки. Но она не оглядывалась. Она на очередном повороте ускорила шаг. словно торопясь достигнуть какой-то очень важной, но лишь ей известной цели. Двор, обыкновенный двор обыкновенного города. Дома, сомкнувшиеся буквой П, прорезанные арками, в которых воняло мочой и котами. Стоянка для машин, детская площадка, газон с вытоптанными дорожками, мусорные баки. Вот и всё. А дальше куда? Магда зашла в подъезд, но в который Илья огляделся и, заметив группу пацанов, обосновавшихся на лавочке у одного из подъездов, направился к ним. Привет. Он остановился в шагах в пяти, буквально кожей ощущая исходящую от парней неприязнь. Скорее всего, дело было не в Илье как личности неприятной местным, а в том, что сидели у подъезда давно, пиво, судя по количеству пустых бутылок, выпили изрядно, закусив его терпким табачным дымом. И теперь страдали желанием доказать миру а что-нибудь додоказать. Да Чего тебе, дядя? Лопоухий парень в чёрной джинсовой куртке, обильно изувеченный заклёпками, лениво поднялся с лавки, протягивая гитару товарищу. Спросить хочу. Спрашивай. Пацан натужно пытался казаться взрослым, тянул шею, выпячивал острый подбородок с рыжеватым курчавым пушком первой бороды и щурил глаза. Стольник хотите? А то Фурик к нему кто-то, пробуя на прочность гитарные струны. Мы, дядя, много хотим. А чего хотим, то и возьмём, радостно завершил фразу главарь. Так чего тебе? Мне хочу узнать, вы тут девушку часом не видели, симпатичную, брюнетка, эту Сацу, ну, которая к Лёхичу приходит. Парень сунул руки в карманы и совершенно иным, мирным тоном поинтересовался. А ты и кто? Друг, что ли? Ну, Да я его толком не знаю. Я больше с Лёшиком пересекался. Он мужик клёвый, не жмотится. Ога, подтвердил гитарист. Вообще нормал, и не зануда. Да ну, возразил третий, до того сидевший тихо. Нареконченный трындиз. Я, да я сам его обдолбанного видел. На лестнице валялся. Я ему: "Лёх, домой иди, не фиг в подъезде мариноваться. Ещё ментов позовут". Ага, у нас могут Дунька с третий, стерва конченная, чуть что так кучастковому сознанием дела заметила по уху, усаживаясь на прежнее место. Вово, -во, а кому это надо? Ну я его тяну-тяну, а он ни в какую, бормочет, башкой мотает и мычит чего-то. О чего фиг поймёшь. А потом уже это, бабень его. Ну, не это, другая, такая, ну, которая с рынка. Ну ты знаешь, белая такая, крикливая. Короче, из квартиры его выберлась и давай на меня верещать, что я его обокрасть хочу. Тварь. Ага, полная. Я ей и объяснил, чтоб пасть заткнула. А ведь чего? Пахло-то от Лёхича, не водяры, значит, нарик. Закинулся и приход поймал. Во. И когда это было, осторожно поинтересовался Илья, прикидывая, что может быть общего у стильной сервозной Магды и не ту алкоголик, не то наркомана. Они давно, вчера вроде, или ну да, ночью как раз, часа в 3:00. У меня ещё батя забаковал, в хату не пустил. Уга, гитарист снова дёрнул струны, извлекая из инструмента звуки, больше похожие на стон, нежели на музыку. Денка ко мне спать приволокся. У меня предки нормальные, а у него батя зверь, особенно если выпьет. Это точно. В прошлый раз вообще по хате гонял со топором, говорит: "Зарежу падлу". А сам он падла. Вот как выглядит, так кранты полные. Алёха даже когда пьяный, то тихий, болтливый только. Всё рассказывает, каким он крутым был и как его подставили. Трындит. Может и трындит, а может и нет. Денька пнул пустую бутылку, зашвырнув её в низкий, редкий кусты чёрной рябины. Ты ж цацу эту видел? Такие только на крутых западают. И это наблюдение, сделанное пятнадцатилетним подростком, Показалось Илье не то, что здравым, скорее уж единственно возможным. Да, магда западает на крутых, таких как покойный Шульма, а вот старые алкоголики-наркоманы ей совершенно не в кассу. Или скорее не к имиджу. Снова забрёнчала гитара, защёлкали зажигалки, поплыл дым сигаретный. Точно ставят точку в этом неожиданном и неожиданно полезном разговоре. Их дворовое величество стряхивая пыль с джинсовой мантии, поднялось и широко зевнуло. Пора бы уходить, пока не опомнились, пока не сообразили, что сказано слишком много и человеку чужому, а значит, по определению, враждебному. Спасибо, ребят, может, ещё подскажете, в каком подъезде обитает Лёха этот и квартирку заодно? А чего не подсказать? Рубли за 300.